Нож в картину художника. Одна из самых драматичных картин знаменитого художника Ильи Репина Иван Грозный и его сын Иван, написанную им в 1885 году и изображавшую сцену убийства, не сразу разрешили выставить в Третьяковской галерее. Находились чиновники, которые отзывались о ней крайне неодобрительно. Изображение казалось им излишне реалистическим и жестоким. И действительно, некоторые впечатлительные дамы, увидев картину, падали в обморок. Писатель Всеволод Гаршин, который позировал для сына Ивана, психически заболел и от безысходной тоски покончил с собой. Реализм сцены убийства настолько напугал двадцативосьмилетнего московского иконописца старообрядца Абрама Балашова, что его голова помутилась. Он взял в руки нож и отправился в Третьяковскую галерею восстанавливать справедливость. Замысел картины появился у Репина сразу после убийства народовольцами царя Александра II в 1881 году, которого называли освободителем, реформатором. Узнав о страшном злодеянии, Репин сильно переживал, крестился и приговаривал: За что убили государя, который печётся о своих подданных? Разве его смерть сделает жизнь лучше? И у него в голове созревал образ другого царя, своенвольного, жестокосердного. Кто им может быть? Конечно, Иван Грозный. Убил же он в гневе своего сына. Ещё одним толчком к созданию картины послужила поездка Репина в Испанию. В 1883 году, когда он увидел на арене бой быков и кровь смертельно раненого матадора, тогда-то у него и созрел сюжет убийства царём своего сына. Оставалось только отыскать подходящих натурщиков. Образ Ивана Грозного издревле привлекал многих художников. Фигура колоритная, сильный правитель, неплохой писатель, и одновременно вспыльчивый жестокий человек. Его сын Иван Иванович вспыльчивостью был похож на отца. Ссора их по легенде произошла из-за невестки, жены царевича. Зашёл грозный как-то в её светильцу, а она там полураздета. Он осерчал на её непотребный вид, а царевич вступился за жену, но зная характер царя, его любви обилье Естественно, не предположить, что Грозный просто-напросто домогался миловидной жены своего сына. Молодой Иван возмутился, заступился и выложил батюшке всё, что о нём думал. Царь пришёл в ярость, схватил посох и ударил им сына. Посох попал в висок. Царь тотчас пожалел о содеянном, но было поздно. Итак, образ царя в страшном гневе и его раскаянье. На Литовском рынке Санкт-Петербурга Репин встретил чернорабочего, крючковатый нос, безумные глаза и быстро зарисовал его. Знакомый Репина композитор Павел Блорамберг согласился позировать для следующего наброска Ивана Грозного. Художник Григорий Мисаедов оказался третьим, чьи черты были использованы для создания образа царя. Жестокий государь С каждым мазком кисти становилось всё реальнее, всё живее. Осознавая это, Репин позже писал: "Мне минутами становилось страшно. Я отворачивался от этой картины, прятал её. Но моих друзей она производила тоже впечатление. Но что-то гнало меня к этой картине, и я опять работал над нейю. Не хватало только сына царя Ивана Кто-то из знакомых писателей привёл к нему молодого, но уже известного автора Красного цветка Всеволода Гаршина. Как только Репин увидел Гаршина, он понял это он, Царевич Иван. В его характере главной чертой было нечто ангельское, добрейшая, деликатнейшая натура, вспоминал потом Репин. Репину было известно, что Гаршин нездоров. У него что-то с нервами, слишком впечатлительная натура. Это как раз то, что нужно для выполнения замысла. Правда, Гаршин был брюнетом, а Репин представлял себе Ивана русым. Репин сделал несколько зарисовок со своего знакомого светловолосого художника Менка. Картина была завершена к 1885 году. К концу работы Художник чувствовал себя крайне утомлённым, опустошённым. В картине он отдал всю свою энергию. Первоначально картина Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года демонстрировалась на 13-й передвижной выставке. Правительство усмотрело в ней крамолу и не рекомендовало к публичному показу. Но в конце концов царь Александр III уступил просьбам художников из Академии и меценат Павел Третьяков, который приобрёл картину для своей галереи в Москве, решился показать её публике. И тотчас пошёл слух, будто бы Репин рисовал Царевича с умирающего человека, который скончался на его глазах. Слишком достоверный выглядит смерть на его картине. Это плохой знак. Гаршин который с удовольствием позировал, неожиданно от восторженного состояния перешёл в мрачное. Он увидел свою смерть, себя истекающего кровью. 19 марта 1888 года, ощущая невыносимую тоску, он вышел из своей квартиры и бросился в пролёт лестницы. Умер он после нескольких дней мучений 24 марта 1888 года. На его похоронах снова заговорили об ужасной картине Репина, которая предрекла гибель человека. 16 ноября 1913 года примерно в 12 часов дня в Третьяковской галерее появился прилично одетый молодой человек, на поведение которого никто не обратил внимания. Он, как и другие посетители, осматривал картины и переходил из зала в зал. оказавшись в том, где висела знаменитая картина Репина, он долго стоял, рассматривая её в упор, а потом с криком, довольный крови, выхватил нож и бросился к полотну. Тремя ударами он исполосовал её центральную часть, порезал лицо Ивана Грозного от середины виска через ухо до плеча. Второй разрез зацепил щёку царя и прошёлся по носу царевича Ивана. Третьим ударом нападавший повредил руку царевича, щеку и правый рукав Грозного. Некоторые считают, что Абрам Балашов успел нанести не 3, а 7 ударов. Его задержали, отправили в полицейский участок, но вскоре поняли: это пациент для клиники душевнобольных. Его освидетельствовали врачи-психиатры и пришли к выводу: пациент нуждается в изоляции от общества. Его увезли в клинику для умалишенных. Рипин был очень огорчён происшедшим. Он считал, что его картина навсегда утеряна. Но приглашённые из Эрмитажа художники-реставраторы Богословский и Васильев немедленно взялись за её реставрацию. Они наклеили полотно на новый холст и принялись по крупицам восстанавливать разрушенное. В целом реставрация произведения была завершена через 6 месяцев после нападения. После того, как знаменитое полотно снова вывесили в зал, на первое время приняли особые меры предосторожности. У полотна дежурили негласные агенты. Виновник же нападения на картину так и остался в психбольнице.